Глава девятнадцатая. е с т и с ней спросить, мы так кто? Все так же стоя полубоком поинтересовался я. Хорошо, хоть что в таком виде, не стесняешься стоять, суккуп. Голос прозвучал зло, но говорившего я по-прежнему не видел. Показался бы хоть, а то невежливо как-то. Откликнулся я, стараясь осмотреть максимум пространства, не вращая головой. и все равно никого не увидел. Кабинет освещался неплохо, но внутри точно никого не было, что раздражало до жути. Зачем? Я тебя и так прекрасно вижу. Я разжал пальцы и выронил чужой смарт. Ну, раз я не нашел свои брюки, то и звонил с чужого аппарата. Так что ронять от наглости невидимки не самый дешевый телефон вполне себе. Даже удовольствие получил. Мимолетное, разумеется. Могло и показаться, но легче от этого тебе точно не станет. С издевкой ответил незнакомец. Что за вечера? Устало вздохнул я и хрустнул костяшками пальцев на уровне гениталей. ч л е н сломал. Жутко хотелось ответить, что я сломаю что-нибудь ему, но промолчал. Было немного неловко напроситься на драку на гешом и драться голым. А вообще это лишь одна из проблем. Вторая была хуже. Я совершенно не видел противника. Так это ты сделал? Я обратил внимание, что лысенький менеджер медленно опустился на стол, слегка ударившись в него лбом. Минус свидетель, так что можно побаловаться силой. Что сделал? Игриво отозвался невидимка. Ну, допустим, я. И что дальше? Кандидат должен был уйти на покой. Что, кандидат? Теперь я о т ч а я н н о крутил головой, потому что источник звука незначительно сместился в сторону. Шагов я не слышал, но зато отчетливо понимал свою ситуацию. В любой момент я могу кончить, как и Джанни. Нет, нет, ты же знаешь, о ком речь. Знаю, конечно. Но от этого тебе легче точно не станет. Да что за тычок в спину заставил меня полететь вперед? Ей два успел выставить руки, чтобы упереться в стену ими, а не собственным носом. Ну что, нравится, сукуб? Кто ты, мать твою такой? Что за ебаный н человек, невидимка? Я обернулся, надеясь увидеть тени или что-то еще, но безрезультатно. Оскорблять не стоит, и мне тут же прилетело по скуле. Голова загудела, но все же я устоял на ногах. Если бы я мог определить направление удара, как обычно делают судмедэксперты, били сверху. Убийца был выше на пол головы, но я так не умел, а д в о я щ и й с я в глазах кабинет плохо сказывался на ориентации в пространстве. Наугад я махнул рукой, и мне показалось, что самыми кончиками пальцев я достал до противника. х м раздалось почти сразу с другой стороны, едва ли не п р о т и в о п о л о ж н о й первоначальному направлению удара. Быстро, да не очень, и вновь прилетела еще одна плюха. Теперь я уже о сел на колени, потому что удар был довольно мощным. Догадаться бы, кто это? Еще один суккуп. Кто-то на службе корпорации. Звон в ушах сильно отвлекал. Нет, нет, нет! Что ты, ты как-то быстро сдаешься. Нука, вставай на ноги. Да что ты такое? Весьма полезная личность, знаешь ли? Восклицание раздалось почти рядом. Я выкинул вперед ладонь, ц е л я с ь в грудь и попал. Раздался к а ш е л ь и шумный вдох. Не теряя времени, я попытался достать противника снова, но не дотянулся. Зато услышал звуки падающего тела. Прикинул, куда бы он мог упасть, и двигаясь дальше, шагнул вперед и с размаху пнул. По итогу лишь воздух. Мне срочно требовался тренер. По всему и вся. Тони, Вика, кто угодно. Точно Тони. Я вложил немало сил для того, чтобы позвать его на помощь, и достаточно для того, чтобы он явился сюда через пару секунд. Нос его появлением хлопнула дверь кабинета и невидимка свалила, сбежав в хорошей драке. Что теперь? не скрывая недовольства, спросил бывший шеф. Костюм подать? Очень смешно. Я потрогал горящую щеку. Что ты знаешь о невидимках? Ничего, нахмурился Тони. Лучше скажи мне, что ты здесь делаешь. Ну, я как бы не должен тебе отчитываться. У меня были здесь дела. Явно не свои личные, правда? Не очень верится, что тебя сюда занесло что-то, кроме какого-нибудь известного нам обоим лазаря. Нет, это не он, Джонни. Ну Джон, то не пожал плечами. Дальше что? Икшаешься с укубами? к А я тебе говорил, держись от них подальше. И не раз. Однажды тебя уже не слабо порезали. Что в итоге? Зато я знаю, что мое тело способно к самовосстановлению, ответил я, решив, что это достойны й противовес аргументам шефа. Но вот ни разу он поморщился, а потом обернулся к менеджеру, пощупал пульс на шее и закатил глаза. Что это? Это не я, и там в зале тоже не я. Там в зале? Тони рванул к другой двери, на которую я указал, распахнул ее, норовя ворваться внутрь, и замер в порыве. Да твой жена хуй! Он едва не подпрыгнул. Что здесь произошло? Это не я! Вырвалось у меня. Я синхуй, что не ты, иначе бы тебя р а з о р в а л о прямо там. Не отпуская двери, Тони продолжал говорить со мной, но и внутрь не заходил явно б р е з г у я Во-первых, твой обконченный костюмчик явно придется забрать оттуда. Я не знаю как, но придется, иначе следов за тобой будет куда больше. Хорошо, послушно отозвался я. Что хорошо? Я тебе его подать должен. Продолжал буйствовать Тони. Иди ищи. Издеваешься? Я туда больше не ногой. Блять, Рома. Тони закрыл лицо ладонью. Я откуда знаю, где там твои брюки валяются? На день, что попало переоденешься потом. Заодно поговорим и про невидимку. И про твои похождения тоже, потому что мне не очень нравится, что ты лезешь во всю поебень, что в последнее время происходит. Я, ты еще ни к чему не готов. Фром уже мягче ответил бывший шеф. Тем более т е г а т ь с я с кубами тебе не с р у к и Они старше и опытнее. А это значит, что они в любой момент могут растереть тебя по асфальту. Говорить про их планы на меня я не стал. Тони тоже мог бы растереть меня по асфальту, чего мне крайне не хотелось. Ситуация усложнялась с каждой минутой, и мне до безумия захотелось вернуться в студию. Как скажешь, произнес Тони, прочитав мои мысли, и тут же отправил нас в центр Владимира.